Первое. Этнос – система, развивающаяся в историческом времени, имеющая начало и конец. Точнее, этногенез – процесс дискретный. Второе. Универсальный критерий отличия этносов между собой один – стереотип поведения. Особый поведенческий язык, который передается по наследству, но не генетически, а, как показал Лобашов, через механизм сигнальной наследственности. основанный на условном рефлексе, когда потомство путем подражания перенимает от родителей и сверстников поведенческие стереотипы, являющиеся одновременно адаптивными навыками. третье системными связями в этносе служат ощущение своего и чужого, а не сознательные отношения, как в обществе. Поэтому этнос как явление не сводим ни к одной из известных социальных форм человеческого общежития гизельшафт Исследуя Марксу, должен быть отнесен в категории природных коллективов, естественно сложившихся общностей, гемайн изучаться как природный феномен в рамках диалектического материализма методами естественных наук. Ощущение реальности стереотипа порождает бытовой этноцентризм «мы» и «они». Этого противопоставления достаточно, чтобы системы не пересекались между собой. Иначе говоря, нет человека вне этноса, и каждый человек принадлежит только одному этносу. Четвертое. Системные связи в этносе, а вместе с ними и единство этноса поддерживаются геобиохимической энергией живого вещества биосферы, эффект которой на этническом уровне организации биосферы описан Гумилевым как явление пассионарности. Пассионарность — поведенческий признак, воспринимаемый сторонним наблюдателем как непреоборимое стремление к намеченной цели, пусть даже иллюзорный, но для достижения которой носители ее пассионарии не жалеют как собственной жизни, так и жизни своего потомства. Психологически пассионарность проявляется как импульс подсознания, противоположный инстинкту самосохранения, как индивидуального, так и видового. Пятое. В зависимости от соотношения пассионарного импульса, П, и инстинкта самосохранения, Ж, Гумилевым описано три характерных поведенческих типа. А. Пассионарий п больше G. б Гармоничные люди п равно G. В. Субпассионарий п меньше G. Шестое. Статистически в этносе преобладают гармоничные особи. Доли пассионариев и субпассионариев в процентном отношении незначительны, но изменение их количеств определяет геобиохимическое состояние этноса как закрытой системы дискретного типа. по классификации Малиновского. Можно ввести функцию состояния этнической системы «пассионарное напряжение» — доля пассионариев в этносе, которое может быть сопоставимо однозначно с частотой событий этнической истории и числом подсистем в этносе, субэтносов. Событие в нашем понимании — процесс разрыва системных связей. В зависимости от таксономического ранга этнической системы — конвиксия или консорция — субэтнос, этнос, суперэтнос — Можно говорить и о масштабе события. Для построения кривой пассионарного напряжения мы выделяем события этнического масштаба, столкновение двух или более субэтносов. Пассионарное напряжение и направление его изменения определяют фазу этногенеза или возраст этноса. Смотрите схему номер один в файле рисунки и во вложенном буклете. По оси абсцисс отложено время в годах, где исходная точка кривой соответствует моменту пассионарного толчка, послужившего причиной появления этноса. По оси ординат отложено пассионарное напряжение этнической системы в трех шкалах. Первое. В качественных характеристиках. От уровня P-2, неспособность удовлетворить вожделение, до уровня P-6, жертвенность. Эти характеристики следует рассматривать как некую усредненную физиономию представителей этноса. Одновременно в этносе присутствуют представители всех отмеченных на рисунке типов, но господствует статистический тип, соответствующий данному уровню пассионарного напряжения. В шкале – количество субэтносов под системой этноса, индексы n, n плюс 1, n плюс 3 и так далее, где n – число субэтносов в этносе, незатронутым толчком и находящимся в гомеостазе. Третье – в шкале – частота событий этнической истории, непрерывная кривая. При этом предлагаемая кривая есть обобщение 40 индивидуальных кривых этногенеза, построенных нами для различных этносов, возникших вследствие различных толчков. пунктирной кривой отмечен качественный ход изменения плотности субпассионариев в этносе.